Своевольная, жизнерадостная, любящая по натуре, легкомысленная по неимению серьезной цели, капризная от привычки вечно порхать среди пустяков, она все таки была неотразима. Лизе, она казалась такой необыкновенной, такой обаятельной, такой женственной и детски наивной, что сразу ее покорила. Так как вам кажется, вы бы могли... Конечно, могла бы, и сомневаться в этом нечего. Скажите мне, душенька Лизи, в чем все-таки дело? Почему вы так живете и от кого скрываетесь? У Вас, наверное, много поклонников. Что вы, милая, ни одного нет. Неужели ни одного? Ну, может, один и есть, право, не знаю. Ой, у меня был один. Но что он теперь обо мне думает, не могу сказать. Может, половинка и найдется. Я, конечно, не считаю этого дурака, Джорджа Самсона. Но что про меня говорить? Мне хочется послушать про вас. Есть один человек, человек сильных страстей и злого нрава, который говорит, что любит меня, и, надо думать, говорит правду. Он дружит с моим братом. Он меня сразу будто Толкнул чем-то, как только брат впервые привел его ко мне. Но в последний раз, когда я его видела, он напугал меня так, что и сказать не могу. Вы для того и переехали сюда, чтобы скрыться от него, Лизи? Я перебралась сюда сразу после того, как он встревожил меня. Вы и здесь боитесь его? Вообще-то я не трусиха, но его всегда боюсь. Я боюсь заглянуть в газету, Боюсь слушать разговоры о том, что делается в Лондоне. Боюсь, как бы он не натворил чего-нибудь. Так вы не за себя боитесь, милая Лизи? Я боялась бы и за себя, если бы увидела его здесь. Я все смотрю, нет ли его где-нибудь, когда иду ночью с фабрики. Вы боитесь, что он в Лондоне сделает что-нибудь над собой? Нет, он такой бешеный. что над собой может что-нибудь сделать. Но я думаю не об этом. Тогда можно сказать почти наверно, что есть еще кто-то, за кого вы боитесь.